Четвертая дорожка четвертой кассеты. Когда выпили по первой стопке, Лёва стал донимать Игоря расспросами о диковинном стихослагательном ремесле и об народе за окранный кафе. Донимал с приколами, да и собеседник оказался остроумным и отзывчивым на шутки. — Чего бастуете? — Вам кто работать не дает? — спрашивал Лёва. Западные конкуренты ручки украли, или бумага в стране кончилась. Партия дуба дала, а без ЦК совесть народной совсем прохуделась. Тут литераторы имущественный вопрос решить не могут. Записательские дачи и глотки рвут, — со смешком отвечал Игорь. Раньше КПСС писателя насквозь видел. Если кто-то начинал зажираться или свою линию гнуть, на бюро вызовут. Накачают или КГБ припугнут, а еще лучше завербуют. Особо рьяно мозги в психушке поправить, чтобы лишнего счиняли. Кому-то в загранпоездку, кому-то премию, гонорар опять же. И дачи знали, как раздавать. Партия не давала народной совести скурлиться. Теперь партия Кирдык. Он слегка прищелкнул языком. Теперь кто наглее и пронырливее, тот и хапнуло имущество аренду к себе в карман жмет. А творческий порыв уж никого не интересует. Ни новых боссов, ни чиновников, ни народ. Да что ты!» Воскликнул Лёва и напомнил нашумевшую строчку знаменитого литератора. «Поэт в России больше, чем поэт». «Да, шутливо подхватил Игорь. Он еще и камера Юнкера перед вами». «А вообще-то понтяра все это, — сказал один». Литературный фраер, другие, как попки, талдейчат. Жаргонно заговорил Игорь, и тоже перебил себя, стал читать стихи. «Поэт в России обречен быть одиноким, лишь божественный глагол навечно, брат!» Читал он несколько распевно, но все лицо, кроме губ, оставалось при этом неподвижным. Взгляд был устремлен в одну точку, отрешен. Казалось, слушатели ему не нужны, возможно, он их и не видит. Не чувствует, не признает. У Музы Евнухов полным-полно, Грош славы у нее вымаливать готовы. Чем дальше он читал, Тем больше появлялось у него металлических ноток в голосе. Он высказывал свою правду, Неугодную кому-то. Все это Евнухов, Голосый бред. Поэт в России, он и есть поэт. Спустя паузу Сергей Кивнул в окно и спросил, «Что, поэт Игорь Киселев, ты сюда тоже пришел дачу выбивать?» «Еще чего!» — отмахнулся Игорь. «Я просто так пришел, меня в писательской организации просили для числа». «Чего ж ты так?» — упрекнул Сергей. «Русский поэт, а пришел для числа». «Мы для числа, ты для числа, а грлопанты и рады числом управлять». «Ты, Игорь, больше на митинге для числа не ходи». — наставлял Лёва. — А если уж пришёл, разным долдоном спуску не давай. Игорь от этого замечания смешался, оправдываться не стал, скептически покосился на толпу собратьев за окном. Митинг протекал между тем виловато. Выступающий, как говорится, не находился. То ли всем было ясно, то ли Говоронов пришло на мероприятие недостаточно. Постующая толпа потихоньку рассасывалась, и милиционеры-наблюдатели пикета совсем поскушнели. Только бабежка-активистка в красной шапочке по-прежнему мельтешила с какими-то прокламациями среди придевших кучек. «Почитай что-нибудь еще!» — потребовал Лева у поэта. Игорь улыбнулся, помолчал, видать, что-то отобрал для нынешнего застолья с двумя случайными мужиками. «Ну что, мой друг, опять по горькой чарки и разговоров, перетолков, водопад, и забегала ко вся та, что рядом с аркой нет в выборе судьбы, никто не виноват. Он читал так же, глядя в одну точку, с напевной монотонностью в голосе и сосредоточенностью в лице. Он читал, а Сергей Кондратов становился все мрачнее. Он становился все мрачнее потому, что стихи, словно грустный мотив, пробуждали в душе Тоску по дому, по Никольску, по Улузе, по дочке Ленке и еще по ней, какого было больно напоминать себе. В иные минуты Сергею не верилось в окружающий его мир. Как он здесь очутился, в Москве, в чистеньком кафе, напротив митинга каких-то странных людей, рядом с человеком, который читает распевные строчки, от которых становится почему-то жаль этого с потертым обличием человека, и никак не верится, неужели он зарабатывает себе на жизнь только тем, что складывает такие рифмы? Когда прикончили бутылку и закуску, Игорь достал из своей сумки парочку точненьких малоформатных книжонок. «Хочу вам книжки свои подарить», — улыбнулся он. «Они выглядят, конечно, не фонтан, но главное, он не договорил». Склонился над книжкой, чтобы на обороте корочки оставить памятную надпись и автограф. В этот момент к столу для расчета подошла официантка. — Игорь, ты нам с Серегой одну на двоих книжку подпиши, другой лучше девушке подари. Девчонки виршки любят. Тебя как звать, голубка? — У меня на бейджи написано, — холодно ответила официантка. На форменном синем фартуке и впрямь висела белая заплатка с ее именем. — Написано? — воздрился на официантку Лёва. — Глянь, на заборе вон чего про Ельцин написано. Да он страной управляет. Хотелось бы, голубка, о имя все-таки от тебя услышать. Наш известный русский поэт Игорь Киселев хочет тебе книжку презентовать. — Катя! — наконец улыбнулась и оттаяла официантка. — Тот уже! — похвалил Лёва. — Будешь читать книжку, Катя, там и про любовь есть. — Так ведь, Игорь? — Так. Зарделся поэт. Трое посетителей, которых обслуживала официантка Катя из кафе, ушли. Кате выпал перерыв. Новых посетителей пока не появилось. Она села на высокий табурет возле стойки бара, стала листать подаренную длинноволосым мужчиной книжку. — Чего они тебе дали? — окрикнул ее барменша. Книжку со стихами. Катя открыла страницу со стихотворением «Белая птица», Прочитала про себя. Я приземлен, я скорбный человек, Но в одеяниях с белой птицей, Одного мы цвета И песней страждущих мы век В самозабвении, и в забвении горьком света. Мура какая-то. Хочешь, Катя, тебе журнал принесу? Один мужик на прошлой неделе оставил. Там вся жизнь пугачихи и филии из пеленок расписана. Классно. Ой, вздохнула Катя. Недочтение мне сейчас. Придется опять комнату искать. Эта старая мышь на пятьдесят баксов плату поднимает. А еще к соседям из Таджикистана родственники прикатили. Целый кишлак. Утром в туалет очередь приходится занимать. Книжка стихов Игоря Киселева за разговором была забыта. Манифестирующие люди за окном, собравшись что-то делать или переделать, почти уже зашлись. Плутая по незнакомым улицам Москвы, бесцельно, Сергей и Лева оказались поблизости от церкви, обнесенной частым высоким забором из металлических пик. Около церковной территории была просторна. Возможно, когда-то храм был прикладвищенским, теперь же вокруг простирался большой сквер с аллеями из дубов. Ты вот про Ленина вспоминал заговорил Сергей, поглядывая на церковные, могучие, белокаменные стены, на зеленый пятикупольный верх с крестами. «Я тоже вот в школе все мучился. Как же так? При советской власти никто в Бога не верует, а при царе поголовно верили. Неужели люди при царе такие глупые были, не знали, что Бога-то нет? Все мне казалось в чего-то большевики. Пойдем заглянем в святую обитель», — предложил Лева, — «выпили мы». Нехорошо, возразил Сергей. Прось, никто не осудит, и то, верно, грех невелик. Церковные ворота с надвратной иконой Святой Троицы были широко отворены, но храм не работал. Деревянная палубка для бетонирования свежо белела на ступенях паперти. Не повезло вам, братья. Ремонтируемся, сочувственно сказал появившийся близ ворот молодой мужчина в чистенькой общины без рукавки и в кирзовых ухоженных спагах. Также на нем была светлая клетчатая рубаха и замшевая кепка, которую он снял сразу в начале разговора. Мужчина был бородат и усат, но и в ношении бороды и усов был аккуратен, подобран. Борода овально острижена, усы лежат над губами двумя толстыми русыми волнами. Подойдя ближе к Сергею и Леве, он слегка поклонился. Все же пойдемте, через боковую дверь пройдем, пойдемте. Вы здесь кем служите? — спросил Сергей. Я сторож, братья, церковный сторож, меня Глебом звать. Пойдемте в храм, хоть и службы нет, а пред спасом постоите, там лампадка горит. Сергей и Лева пошли следом за благообразным радушным сторожем. В храме было сумрачно, пустынно и гулко. Боковые окна в толстых стенах закрыты ставнями, и свет проникал сюда лишь через высокие узкие войницы под главным куполом. Ярусы иконостаса пустовали, образали, вероятность, сняли на время ремонта. Алтарь открыт, там виднелись леса, чувствовался запах краски, цемента, свежеструганной доски. На одной из квадратных колонн сквозь сумрак проступал лик Спаса на иконе. Лампадка с красным угольком показывала к нему путь. Сергей и Лева подошли к иконе, перекрестились, замерли молчание. Сторож Глеб стоял позади них. Где-то высоко, под самым куполом, казалось, тихо, затаенно звучала музыка. Словно там долго затухающим эхом заблудилось пение капеллы в церковных певчих. Или, возможно, где-то на крыше курлыкали голуби, и подкупольное пространство превращало эти птичьи голоса в ровное музыкальное звучание, или отдаленный непрерывный дневной шум московских улиц, доносившийся сюда, преобразовывался, дополнялся звуками мистического молельного шепота и создавал особенный мелодичный гул церкви. Или само стародавнее культовое здание, помимо архитектурных форм, Своеобразие расположения по сторонам света имело собственное дыхание, как собственное дыхание имеет каждый человек, и это дыхание в минуты тишины звучало, как отголосок далекой мелодии. — какая, братья! — тихо воскликнул Глеб. — Вот где радость земная, когда стоишь перед спасом и чувствуешь, что в душе светло. Взгляд темный глаз Глеб был умен, заинтересован. В его голосе, негромком и ровном, чувствовалось усердие. Вот бы хотелось ему поделиться с человеком тем, что выстрадно сам познал. На вопрос Сергея, что же занесло его на такую службу, Глеб отвечал, — В монашество собираются уйти, братья, Господу послужить, в черное монашество. — А не страшно? — спросил Сергей. — Вы такой молодой, от всего света в отречение собираетесь. — Страшно, — признался Глеб, — но не отречение от света, боюсь. Суетности нашего света мне ничуть не жаль. Пред Господом боюсь, чувствую духом еще слаб. — Откуда вы родом, чем прежде занимались? — поинтересовался Сергей. — Родом я, братья, из древнего города Ярославля. Окончил там университет, а в Москве учился в аспирантуре. Физиком хотел стать. «И что ж бросил?» Удивился Лёва, враз перейдя на «ты». «Я в своё время тоже в науках разочаровался, с учёбой завязал». «Бросил, братья, к Богу хочу прийти, вот и бросил». «Все науки уж сколько веков копают, копают, а ничего, кроме услаждения человеческому телу, да орудия уничтожения не создали. Они не для души, а душе только Господь позаботится». — ответил Глеб. — Жизнь, духа, братья, бесконечна. А все земные науки лишь о земном пекутся. Дальше из земного заглянуть они не могут, вот и служат чревоугодию, блаженству тела, средством порабощения. — А писатели вроде для души работают, — спросил Сергей. — Мы их сейчас больше сотни штук видели, — подмагнул в вопросе Лёва. Так вы же и сами знаете, братья, сколько всяких сочинений понаписано. Да ведь все они и одной страницы священного писания не стоят. Писатели вечно с бесом заигрывают, славы себе хотят, вот душой-то напоказ и вертят, потеху и разврат выдумывают. Я не в осуждении человеческим прихотям говорю. И жизнь, и место человеку Господь дает, лишь... Несопоставимость хочу показать. Вот вы мне про свет сказали. В свете и деньги правят, а деньги от лукавого. Господь с душой, а бесы с деньгами. Ведь если признать, что цель человеческая стоит в обогащении и улучшении физических благ, значит, обречь на темноту все прошлое. Тогда выйдет, что человек, который жил без автомобиля, электрической лампы, И счастливым никогда быть не мог. Так ведь это не так. Дух, выше, и знания и материи, Счастье с Господом бесконечно. Они втроем вышли из церкви, обратясь братья купола с крестами, Перекрестились и поклонились. «Дай вам, Бог, доброй дороги, братья!» Заговорил на прощание Глеб. «Спасибо, брат!» Слегка поклонился в ответ Лева. «Только дорога-то у нас больно рисковая. В ней добра маловато будет» так вы не ступайте по ней, — сказал убежденно Глеб. — Господу обратитесь, он оставит, подскажет, вашу душу свет прольет. Вам и делать-то ничего не надо, — еще наставительниц говорил он. — Отдайте душу в его власть, а он вам укажет сам путь верный, он, как фонарь в ночи, от искушения отведет, от напасти. — Хорошо вам, Глеб, — Любить святое да чистое, — придержал добрый почин набожного сторожа Сергей. — Только ведь на всех в раю мест все равно не хватит. Кому-то свечку держать, кому-то огнемет. — Да, братец, по монастырям всем миром, облачась в ряс и не отсидеться, — заключил Лева. Простясь с Глебом, они вернулись туда, откуда пришли, к фабрике, экскурсию... В Москве прекратили и ждали машину, сидя на лавке перед стеклянной фабричной проходной. Прапорщик из столовой службы части прикатил на громоздком Урале в обещанный срок. Выбравшись из кабины, он ободряюще замахал рукой, поджидавши машину Сергею и Леве. — Вот они, бумаги! — не гонет! — потряс он какими-то листами, когда Сергей и Лёва подошли к нему. — Ну как, мужики? — прогулялись, посмотрели на столицу. Я в части на продовольственный склад заходил. Там сухие пайки собирают. Говорят, завтра утром вашу команду в Моздок отправят. В военно военно с Чкаловского аэродрома. Ну и правильно. Нечего оттягивать. Засиделись мы в этой Москве, сказал Сергей. Я посмотрел на небо. Пасмурное, ватное. И уверенно поддержал. Полетим. Видимость отличная. Предварительная информация прапорщика подтвердилось. Глава восемнадцатая. Кончилась осень. Революция за Новый год. Зима катилась своему исходу. Чечня. Блокпост. Февральский полдень. В караульном помещении сидят несколько солдат из сменного наряда, и с ними взводный, старший лейтенант. Взводный сидит с мурной, мучается с похмелья. Время от времени пьет из литровой бутылки минеральную воду, приваливает спиной к стене, пытается дремать. Солдаты, в основном контрактники, уже заматерелые мужики, пьют чай, курят, негромко травят бесконечную баланду. Иной раскатывается на политику. Залезли мы в это дерьмо надолго. Они и раньше нас ненавидели, теперь еще сотни лет при слове «федерал» будут зубы сжимать. А ты что, лыбиться будешь, когда про чехов заговорят? Это ж люди совсем нам чуждые, чуждые по крови, по виду, по вере. Надо было по тереку границу провести и пусть катится. Сдохнут ли, процветают ли в Россию и не трогали. Ну вот ж нет. Они скоты здесь над русскими так наиздевались. Я еще в первую войну в 95-м такого насмотрелся. Теперь пускай агребут. На днях мужики их охла поймали. На стороне чехов воюет. Вам, говорит, москалям в России вольготней. Вот, говорит, полезные ископаемые, нефть. У нас, говорит, в незалежную жизнь своровать нечего. Жить на что-то надо. Вот, говорит, пошел стрелять славянскому брату в глаза. А газички все же падлы. Злорадствуют, когда наших пацанов бьют. О, почитай-ка про обстрел нашей колонны уж как пишут-то. Собака лает, ветер носит. Нам главное, чтобы свои не предавали. Мы воюем, а за нашей спиной опять хазоверт устроит. Во второй чеченской кампании федеральные войска, к счастью, не подтачивались с предательством кремлевской челяди. Войска методично неразрывным фронтом катили по Чечне с севера на юг, выдавливая сепаратистов и бандитов, повенчанных одним делом, из населенных пунктов Бунтарской и Беззаконной Республики. Но даже прокатившись катком наступательных операций и последующих зачисток, полностью санировать территорию Чечни от сопротивленческих, диверсионных, бандитских формирований не выходило. Словно из невидимых щелей выползали воины джихада и наемные ловцы удачи, для которых любая война пожила. И в тылу федеральных войск звучало мстительная «Аллах Акбар!» Вспыхивали очаги сопротивления, из засад обстреливались воинские колонны, гремели взрывы заминированных фугасов. Каждую ночь, казалось бы, освобожденные федералами, разрушенные Грозный, просекали автоматные очереди партизанских наскоков. То тут, то там находили трупы российских солдат, кастрированные, обезглавленные, сожденные, из ушей. Да, тут на Кавказе быстро не развяжется... Мы уйдем, они между собой и бучу затеют. Армяне с азорами друг друга веками ненавидят. Осетины с ангушами делятся, Абхазы и грузины воюют. нам кажется, все они кавказцы. Нет, ушки, у них такой узел тот, Что русские цари могли и держать. Сталин мог. Подарили нам головную боль на многие веки. Плевать бы на этих фабреков. Россия без этой проклятой земли огромная. Да не сами к нам льнули. Куда же они, эти малые народы, без Эти народы сам черт не разберет. Я еще в Афгане понять не мог этих духов. Чего они друг дружку хреначат? Аллах-то у них один. Сыграл бы нам Лева на своей дудке, что ли, чем воду вступит олочь. Разговор угас. Лева черных не ломался, вытащил из-за пазухи дудочку, вдохнул в нее музыку. Сверилистый нежный звук лился тонко, плавно. Без яркого рисунка мелодий. О чем она пела, эта дудочка, здесь, на блокпосту, Под чеченским селением? Не угадать. Сам Лева вряд ли знал ответ. Может быть, о том, что жизнь человеческая так коротка, мимолетна, А человек успевает в ней натворить столько греха. А может быть, она звучала, как ласковый призыв. Искала пастушким своим тенарком пастушку и счастливый постараль а, может быть, тонким голоском пела песню о разлуке с родным домом, песню о тоске по матери. Окно караулки, обложенное мешками с песком, было приоткрыто, чтобы из помещения выдавало табачный дым. Звук додочки тихо уплывал наружу, поцарое, тучистое февральское небо. Блокпост находился недалеко от селения, которое широкой подковой лежало в долине. Через заснеженную логовину с редкими голыми кустами можно было разглядеть даже без бинокля почти каждый дом. Снег по округе покрылся мутно-синими ледяными коростами, то где на буграх снег и вовсе растаял, а тот тепли оголилась черная земля. Посредине логовины, словно толстая черная жила, тянулась к селению разбитая грунтовая дорога, гусеницы танков, БМП, Армейских вездеходов, каждый на свой лад месили дорожную грязь, раскидывали по обочинам ошметки. Селение осталось почти без жителей. Мирным людям предоставили коридор, а те, кто были связаны с боевиками, к нему примкнули, ушли в леса, в горы или уже полегли в боях с федеральными войсками. Лишь несколько местных чеченцев не покинули опасную зону, они не смогли или не захотели уходить отсюда, в лагеря беженцев, или имели здесь, в селении, свой расчет. Несколько жилищ было разрушено. В площине стелился седоватый дым заглохшего пожара, истлевали остатки окраинного дома. Двухэтажная каменная школа, которую обстреливали войска при штурме селения, стояла с выбитыми стеклами, в от пули осколков, с покореженной провалившейся крышей, на которые сдрались листы кровельного железа. Селение выглядело безжизненным, но здесь, на блокпосту, знали обманчивость такого впечатления, как муравейник. Издали муравейник тоже представляет собой мертвую кучу, а подобраться поближе. Внутри этого селения тоже шла, сокрытая от глаз, непримиримая партизанская жизнь. Ещё вчера снайперским выстрелом со стороны школы срезало сапёра, который минировал подходы к блокпосту. Товарищ старший лейтенант... В круг вошёл сержант, молодой парень, командир отделения срочников, обратился ко взводному. Там Ниву остановили. Двое чеченов едут. Документы вроде в порядке, но... что то не так. Один про одно говорит, другой путается. Деньги предлагают, спросил взводный. не мнутся только... — Одеты и чисто, вроде не из леса, но рожа подозрительный. Может, их в комендатуру отправить? — Мы сами тут комендатура, — мрыкнул взводный. — Чернех, разберись, пожалуйста. — Эх, испортили музыку. Это к вовкус вошел. Лева спрятал за пазуху дудочку, взял автомат и пошел вслед за сержантом. Двое чеченцев стояли возле бежевой Нивы которая понизу была сплошь забрызгана грязью. Поблизости от них находились несколько солдат, держа автоматы на изготовке. Лева на ходу передернул затвор, загнал патрон в патронник, скобку сдвинул на стрельбу очерью. «Куда едем?» — строго выкрикнул Лёва чеченцам. Один из них улыбнулся. «К сестре! Мы едем к сестре, мы мирные! Где её дом? Покажи пальцем, который?» — приказал Лёва. Чеченцы оба приоткрыли рты растерялись. Один из них все же указал на окраину села. Второй! Вон второй дом! Этот дом пуст. Там никого нет уж четыре года. Там жила русская семья, ее давно выгнали, Быстро и зло проговорил Лева. Чеченцы переглянулись. Один из них начал экать. Эй, сестра, купила этот дом. Э, дом для деда, там живет наш дед. Хватит болтать, оборвал Лева. «Деньги, наркотики, оружие, быстро!» «Нету, нету наркотиков, нету денег!» Заговорили чеченцы, перебивая друг друга. «Сейчас будут!» Сказал Левый неожиданно для всех, для задержанных и для солдат, которые были на чеку, углом приклада ударил одному из чеченцев в лицо. Этим ударом он сбил его с ног. Лишь чеченец упал на землю, в грязь. Лёва тот же ударил его ботинком в лицо, потом еще сверху прикладом по голове, опять ботинком в лицо. Он бил его так, будто хотел уничтожить и истребить сразу, на месте, насмерть. Уже после нескольких ударов лицо чеченца, его обритая голова, с которой свалилась кепка, его бросшие щекиной шеи были в крови, в крови и в месье из этой крови и грязи. — Стой! Стой! — взвыл в отчаянии другой чеченец. — Отдам! Вот, вот, бери! — он сунул руку под свою кожаную куртку. Рванул подкладку, и у него в руках оказались деньги. Несколько долларовых купюр. — Вот, возьми, возьми! — Лёва тяжело дышал. Он недовольно взглянул на деньги, потом приставил ствол автомата к поверженному стонущему чеченцу, к его шее, у подбородка. Опять взглянул на протянутые деньги. — Здесь все, все, все, больше нету, машину уже проверяли. — Плохо проверяли, наркотики давай, — сказал Лёва. — Считай до трёх. Если ты не достанешь, башки у твоего приятеля не будет. Раз! Чень сбросился к машине, стал суетливо отдирать кожу с внутренней стороны дверцы, и скоро в руках у него оказался сплюснутый небольшой пакет. Вот, вот, возьми, вот, нету больше. Он весь дрожал и, похоже, боялся смотреть на своего попутчика, который, казалось, уж безжизненно лежал в грязи, истекая кровью. Его забрал деньги, и пакет небрежно сунул в карман бушлата, приказал чеченцам, Оба в машину лезть. На заднее сиденье. Сейчас кататься поедем. Быстро. Когда чеченцы, один полумертвый, окровавленный, с расквашенным лицом и другой, перепуганный до смерти, с дрожащими руками, затащились до машины и забрались на заднее сиденье, Лева нажал на круг автомата. Очередь жестоко прострочила натянутую тоску серого февральского полдня. Эй! Обот! «И ты, Муха!» — крикнул Лёва, обращаясь к двоим солдатам по кличкам. «Отгоните эту колымагу вон туда, к врагу, и столкните её с обрыва. Не забудьте бензинчиком полить и с печкой черкнуть. Только аккуратно, себя не спалите». «А документы куда?» — спросил сержант у Левы. Сержант стоял всё это время наблюдателем, держа в руках два паспорта. Лёва забрал паспорта, заглянул в них, прочитал. «М -м, «Ну, закаев». «Эт! Эт! Ну, за кайф! Брачи, наверное! Наркоту и фальшивые доллары возили!» Лёва поднял глаза на сержанта. «Ты не жалей их, парень! Как тараканы на кухне!» «Хлопнул их и забыл!» «Мне их не жалко!» — ответил сержант. «Мне своих пацанов жалко! Лучше бы этого не видеть!» Лёва потупился, зачем сказал сержанту. «Вчера наши мужики из разведроты в капкан попали!» Я там друг служил. Серег Гондратов, землячок, на растяжке подорвался. Не знаю, выживет ли. Его поставил автомат на предохранитель, закинул его на плечо и пошел обратно в крыльку. После взрыва Сергей несколько раз приходил в сознание. Он слышал чью-то ругань. Успели гады фугас поставить. Чего ж так отбомбили? Надо было градом выжечь. Слышал чей-то стун. Похоже на плач. Тот стан будто корябл по сердцу. Слышал отдаляющуюся стрельбу из автоматов. Наверное, кто-то отстреливается, уходил от погони. Позднее он разобрал голос командира своего отряда. Командир где-то поблизости кричал с настойчивой слепотой. Вероятно по рации. Вертушку! Срочно! У нас раненые кровью истекают. Еще один раз Сергея Кондратова пробудил лютый ветер и шум. Это был необычный ветер. Лопасти вертолета гнали низкие потоки воздуха под мощный гул работающих моторов. Несколько солдат несли Сергея на плащ палатки к открытому вертолетному люку. Он не слышал голосов, которые раздавались вокруг. Из-за свистящего ветра и рева моторов этих голосов нельзя было разобрать, и только по губам можно было понять некоторые слова, которые говорили окружающие. Ему вспомнилась в эту минуту учительница биологии. Она, к тому же, преподавала и зоологию, и анатомию. Он все допытывался у нее, что заставляет двигаться в сердце. Почему вдруг оно начинает стучать, почему оно может стучать так долго. Какая сила вдруг всего в один момент останавливает его? Учительница так и не смогла ответить на его вопросы. Может быть, потому он ее и не признавал, и недолюбливал и поэтому нахулиганил, заперев ее однажды в Лаборанской. И вдруг Сергею стало очень страшно. А если уже близок, уж совсем рядом этот миг, когда остановится его сердце, навсегда, всего один миг, сердце как будто забудет сделать очередной необходимый толчок, пропустит нечаянный удар, потому что не сможет догнать и сделать другого удара. И остановится навсегда. — Ничего, — унял свой страх Сергей утешительной мыслью, — Ничего, если не выживу, Государство обязано назначить за меня пенсию. Борино, Сленка, хоть с голоду не умрут. Не зря, значит, ехал сюда. Не зря, воевал. Потом к нему и вовсе пришло радостное ощущение. Ведь кругом него находились люди, его товарищи. Такие же, как он, солдаты, и хотя он не понимал и не мог слышать их голосов, он чувствовал, что солдаты заботятся о нем. Говорят, потерпи, браток, значит, они ему братья, и он им брат, и тогда уж ничего не страшно. Вскоре шум двигателей вертолета и холодный ветер плопостей, недавно разбудившие сознание Сергея, усилились, но этого он уж совсем не слышал и не чувствовал. Глава 19. Весна до Никольска добралась нынче поздно. Март уже перевалил за середину, а повсюду еще лежал снег, почти нетронутый тайнь. Дворники еще и не пробовали отколоть лед с тротуара. Никто не переменил зимних пальто, тулупов и шуб на демисезон, а детишки по-прежнему катались с ледяных горок. Но ко всему происходящему стало все чаще приглядываться солнце, чтобы весна неминуемо наступала. На днях Марине позвонила Любаша. Она рассказала, что скоро, опять в апреле, поедет к Черному морю, в тот же санаторий и приглашала Марину с собой. «Помнишь, как здоровски отдохнули? Чего смеешься? Раз не здоровски?» шумела телефонная трубка. «Поехали со мной!» — Два раза в одно море не войдешь, — ответила с грустной усмешкой Марина. После разговора с Любашей она долго сидела изумленная. Неужели прошел год? Так мало всего-то год, и так много целый год. За этот год она прожила словно особенную отдельную жизнь, как на счастливом карнавале, как в страшном сне. О прошлом Марина не жалела и ни в чем не раскаивалась. Ей был бы уже пуст без этого прошлого. Романа Каретникова она вспоминала все реже. И если раньше с обидой, даже с гневом отторжения, он поломал ей жизнь, то теперь с теплым, немного жалостливым чувством. Он в чем-то несчастный человек. Она считала, что любовью к Роману переболела, будто скарлатиной каким-нибудь коклюшем. Такой болезнью заражаются и переболевают многие, и наперед получают иммунитет к подобным инфекциям. «Где вы сейчас, дорогой Роман Васильевич?» с улыбкой на устах спрашивала Марина и в ответ себе пожимала плечами. Но не Романе Каретникове тревожилось сердце. В Никольской скровточащей Чечни возвращались покалеченные военнослужащие. Приходили с грифом груз 200 убиенные на спецоперации контрактники. Теперь Марина уже по привычке спешила с работы домой, чтобы не пропустить на всех телевизионных каналах новости, в которых были непременные репортажи из Чечни, съемки в госпиталях, интервью с военными. Там где-то среди людей в камуфляже находился Сергей. Вдруг покажут, вдруг что-то сообщат про солдат из Никольска. И из Чечни Сергей не писал, только к Новому году прислал поздравительную открытку и денежный перевод. Да такое молчание Марина его не осуждала, не смела осуждать. А увидев однажды Татьяну, случайно, издали из окна своей конторы, она уже была кинулась за ней на улицу разузнать, пишет ли ей Сергей, но подавила порыв, натолкнувшись в душе на знобкое чувство ревности. «Мам, где ты так долго ходишь? Я тебя жду, жду!» Накинулась на Марину взъерошенная и зареванная Ленка. В руке она держала исписанный листок бумаги. Без труда угадывалось письмо. В какой-то момент у Марина потемнело в глазах. Слезы и суматошный, и вид дочери обескуражили ее, обессилили и унесли в короткое бессознательное затмение. Марина пошатнулась, сдрогнула и больше по дочки, чем собственным слухом, разобрала слова. — Папа раненый, он в госпитале. — Живой? — Сипла спросила Марина. — Живой, сам пишет. — Что ж ты ревешь тогда? — крикнула Марина. — Перепугала меня. — Жалко, папку жалко, ему две операции сделали, осколки доставали, еще, говорит, один осколок остался. Письмо Сергея из госпиталя из ростова на было адресовано дочери. На конверте значилось «Кондратова Елене». Лишь в конце письма краткая строчка посвящалась Марине «Маме, передавай привет». Увидев эти три слова, написанные знакомым почерком, Марина незаметно от дочери сглотнула слезы в горле «Господи, хоть живой». В тот же вечер Ленка села писать ответ отцу, уединившись в своей комнате. Она вырвала из чистой тетрадки серединный двойной лист и выбрала ручку, которая писала чисто, без жирных подтеков пасты. Как не старалась выписать буквы пошире, покруглее, письмо у Ленки выходило коротким, едва переползло на вторую страницу. Писать про школу ей не хотелось. За текущую учебную четверть выходило много троек. Рассказ про погоду, такие пишут друг другу все взрослые, Поместился в пару предложений. «Полка, которую ты починил, висит теперь крепко!» Написала Ленка и опять стала грызть ручку, придумывая, что бы ей счинять. «Мам! Мама! Подойди ко мне!» Прокричала наконец она, призывая в помощницу мать. Как только Марина показалась в дверях, Ленка спросила, «А папа пойдет еще на войну после госпиталя?» «Я не знаю», — растерянно ответила Марина. «Мам, может, я напишу, что мы его ждем дома?» Спросила Ленка и уточнила. «Здесь ждем вместе с тобой. Можно?» «Напиши», — ответила Марина, все еще находясь в какой-то растерянности. «Обязательно напиши». Ленка склонилась к листву и начала выводить. «Папа, выздоравливай скорее. Больше на войну не ходи. Мы с мамой ждем тебя дома». Марина тем временем стояла у окна. На улице уже стемнело. Поздний вечер, но уличный свет в Никольске еще не погасили. Против окна Ленкиной комнаты Ростополь, Чуть дальше за его голыми ветками горел фонарь. На фонарь сейчас летели скопища мелких белых мух. Они кружились, сплясали вокруг толстого плафона фонаря, Натыкались на него, обжигались, отскакивали и падали вниз. Марина задумчиво наблюдала, Как мартовский ветер плещет, гонит над землей весенний снег. Вместо эпилога. Из рукописи закон сохранения любви. Если человек, находясь в полном одиночестве в лесу, в роще, в парке, подойдет к молодому деревцу и сломает его, он невольно очернит себе душу. Никто не увидел этого поступка. Никто не осудит этого преступленица. Всего-то сломанное деревце — но собственные чувства отомстят хотя бы тем, что в душе останется меньше фермента любви. Самой разъедающей человеческую душу силой является власть. Природа власти это искусственная природа. Она сама по себе развратна, потому что лишает людей равных прав. Любовь человеческая по своему естественному содержанию созидательна, власть по своему искусственному придуманному лжецами устройству разрушительно. И никогда наша цивилизация не добьется гармонии, ибо гармония человеческой, единственной природы, не может смириться с бесправием природы власти. Власть разжигает талчность и лицемерие, власть истребляет любовь, любовь к человеку, любовь к искусству, любовь к молодому беззащитному деревцу. И если скоро на нашей планете исчезнет жизнь, Это произойдет не от того, что на всех не хватает кислорода, чистой воды, продуктов питания, а от того, что не хватает любви, любви к природе, к матери, к женщине, к собственным детям, к своему ближнему, к Всевышнему. Истинная любовь к человеку дороже любви к Всевышнему. Любовь к Всевышнему есть познание, есть поклонение искусству религии, есть само искусство – Есть служение идеалу и защита от незнания. Есть, в конце концов, мерила, человеческого страха перед смертью. Истинная любовь к человеку благородна и действенна. Она не эфемерна, она земная, сиюминутная, она для тех, кто рядом. Всевышний, может быть, на своем суде обласкает за безгрешие или накажет за грехи там, откуда нет никаких известий. Земная любовь способна дать благоденствие здесь, пока все мы здесь. Любые религии, вероисповедания, имеют свои заповеди. К примеру, христианские не убей, не укради, не лжесвидетельствуй. Но люди и убивают, и крадут, и лжесвидетельствуют. И все-таки это не отменяет веру. Любовь — это тоже вера. Закон сохранения любви тоже повсеместно нарушают, но разве это отменяет закон? Опытный редактор прокопван Члущин оказался прав. У моей рукописи закон сохранения любви, который после перестроечной, издательской, неразберихи попала к нему потрепанная, вестительного листа, и изначально не было окончания, вернее, простой итоговой главы с каким-то правилом, формулой, уложением или сводом. В этом не стоит видеть уловку или умничение автора, просто закон сохранения любви представлялся мне проявлением веры, в которой человек должен прийти самостоятельно. Со времени создания рукописи прошло немало лет. Годы российских потрясений и личных внутренних надломов Но я не отрекаюсь от своего замысла и по-прежнему верю, что для любящих людей все исполняется по закону сохранения любви. Кстати, о Прокопе Ивановиче он опять по настоянию романа Каретникова посетил нарколога и, пройдя какой-то сеанс, перестал пить. Теперь он выполняет поручение романа, разыскивает малоизвестные документы по московским частным и государственным архивам. Там Роман Каретников переехал с семьей из Германии во Францию. Они живут в Ницце, на берегу моря, так и Люшка предан этой стихии, и все свободное время пропадает в яхт-клубе. Роман все еще надеется создать свою энциклопедию но в последнее время занялся исследованием возникновения русского флота и трагического разрушения царского флота в годы безумной гражданской войны в России, когда эскадра русских судов покинула Крым. Во Франции ему помогают восстановить эти гибельные картины, уже очень постаревшие потомки эмигрантов первой волны. Когда в рукописях или текстах вековых книг роман встречает имя Марина, Он на некоторое время задумывается и перестает читать. В Россию он приезжает редко, но так же грезит, что еще встретит Марину, неведомо где, как, но еще встретит. А про семью Кондратовых вернулся ли Сергей с Чеченской войны к жене Марине и дочке Ленке, мне доподобно неизвестно. Уходя из госпиталя, Прощаясь в палате с остающимися мужиками, на вопрос одного из них. — Ну, чего, — решил, — домой поедешь или опять контракт на Чечню перезаключишь? Сергей Кондратов ответил. — К матери сперва поеду, надо навестить. Много лет не видались. Ни про войну, ни про родной дом. Он ничего не сказал. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифло-информационным комплексом «Логос БОС». Август 2007 года. Звукорежиссер Алла Тополева читал Вячеслав Герасимов. Алла Тополева читал Вячеслав Герасимов.